Место действия – школа Керин. Время действия – понедельник, обед. Сижу, ни на кого не гляжу, вкушаю. Неспешно раскладываю палочками натюрморт. Вынимаю из чашки то, что я не ем, и раскладываю вокруг нее на подносе, стараясь сделать это художественно. Так, красненькое к красненькому. Неделя отпуска пролетела пулей из ружья. Оглянуться не успел, снова здравствуй, альбоматор. Возвращение мое под ее крышу восприняли достаточно сдержанно. Впрочем, на что-то большее, чем здравствуй и добрый день, пока банально не было времени. Прибежал утром, кинул вещи в комнату и побежал на занятия, едва успев перекинуться парой слов с соседкой, которая тоже рванула учиться. С утра по понедельникам сдвоенные уроки по математике и физике. Ничего интересного. А потом я вляпался с эмоциональным журналом. Как удалось преподу открыть его именно на той странице, где я прозевал отрезать название программы «Генератор бреда»? Чёрт вот случайность. А теперь придется все переписывать. Правда не мне, а Юне. Я вовремя вспомнил, что у меня есть персональный менеджер, у которого очень хорошо с начертанием в корейском языке. Ей-то я и фуганул эту работу. Нехорошо, конечно, но Став должен заботиться о своем подопечном. Пока от юны я никакой заботы не ощущал. Даже от посещения детского дома меня отбить не смогла, хотя обещала. Пусть хоть так поможет, а то получается, что без нее можно обойтись. Желтенькая с зелененьким сочетается? Похоже, да. На банках с маринованной кукурузой фирмы Бондюэль эти два цвета. Значит, кладу вот это желтенькое к зелененькому, слева и справа. Съемки фильма прошли в четкой деловой обстановке. Каждый, принимающий в них участие, знал, что ему нужно делать. По площадке никто не бродил кругами, открывая рот и натыкаясь на все, что ему попадалось по пути. Все были заняты делом. Поэтому отсняли меня быстро. Я слушал, что мне говорили, и делал, как велели, не умничал. В результате претензий особых ко мне не было. Больше двух дублей меня не снимали. Единственное, что мне не понравилось, так это грим. Буквально сразу, как только его накладывали, кожа на лице начинала зудеть, вызывая стойкое желание срочно смыть с себя всю эту палитру. Но ничего, вытерпел, не умер. Только на будущее нужно будет с этим что-то делать. Эти съемки были короткие, а если будут большие... Я же весь исчешусь от этого грима. И все мысли будут не о роли, а о том, как от него избавиться. Может попробовать другого производителя косметики, который сыплет в нее другие ингредиенты? Может это аллергическая реакция у меня? Фиолетового еще не было. Положим его отдельно. О, да его тут много. Можно выложить ромбик. Еще за эту неделю, кроме съемок, успел перезаписать порк-это-ваз. И закончить минусовку для сыхона Послушав его вокал и поняв, что голос у него почти как у всех, я немного прокрутил в голове возможные варианты из списка неизвестных и остановился на композиции Faith британца Джордж Майкла. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выбрал я ее, основываясь на двух вещах. Во-первых, мне кажется, что голос Ихона походит на голос Майкла, и он сможет это спеть. А во-вторых, Фейд в свое время попадал в Billboard Hot 100. Может и здесь такое приключиться Тем более, что нынешние здешние модные мелодии смахивают на нашу эстраду начала и конца 90-х годов. Это я сразу заметил, едва попав сюда. Сделал минусовку. Проставил на нотах значки, объясняющие, как нужно петь. Еще и рекомендации, как снимать клип, написал. На полноценный сценарий меня не хватило, но общее руководство к действию набросал. Отнес сделанное шефу, думая предметно обсудить проделанную мною работу. Но Сан Хёну в этот момент было не до того. Сы Хон как раз где-то колымил с выступлениями. Тут же stars Джуниорс со своим успехом, с которого нужно торопиться снимать срывки. Съемки фильма... Плюс есть еще другие артисты-агентства, требующие внимания. В общем, решили отложить вопрос с композиции для сыхона на потом. Когда время появится. Ну, потом так потом, не горит. Внезапно кто-то садится за мой столик. Удивленно поднимаю голову. Сын Ри. Что ты делаешь? Спрашивает он, смотря на выложенный мною из кусочков того, что я не ем, орнамент на подносе. «Пентаграмму выкладываю», – отвечаю я, отметив, что он не поздоровался. «Ктулху вызывать буду». «Кого?» – хмурит лоб сын «Ктулху». «А кто это?» «Древний», – отвечаю я и цитирую по памяти то, что помню по этому персонажу. «Он лежит во сне, подобном смерти, на вершине подводного города Рльех посредине океана. При верном положении звезд Рльех появится над водой и Ктулху освободится». Но это будет еще не скоро, успокаивающе говорю я, изумленно вытаращившемуся на меня парню. Не беспокойся. Что за бред ты несешь? Справившись с удивлением, спрашивает сын Ри. Истории придумываю, пожимаю я плечами, для книги. Ты еще и книги пишешь? Слушай, мы вроде бы недавно расстались совсем не друзьями. И вот ты опять тут. Что тебе надо? Просто хотел спросить, что это было с репортером? Спросил? М -м -м. Ответа не будет. До свидания. Ну ты... Видишь, я кушаю, а ты мешаешь моему пищеварению. Всего доброго. Смотрю на злую спину удаляющегося сын Не, ну а чего? Он мне, значит, будет лепить все, что ему приходит в голову. А я буду мило улыбаться в ответ. Умерла так умерла. Я ему не корейская девочка, которая при виде парня теряет разум. Фа. Так. Есть оранжевый кусочек.